а я так помню, вроде это для их братья абсолютно противопоказание к профессии, одному богу ведомо. Хотя, как любил говорить сам Филя, хохла обманет цыган, цыгана обманет еврей, еврей обманет армянин, армянин обманет грек. Грех же обманет только черт, да и то только если им бог поможет. Рыжий тоже обрадовался. Кончится операция, надо будет пообщаться. Пока тихонько подбираемся к той самой дыре в заборе. Мутабор четко ведет. Идет вторым, рядом с ним Серега с пулеметом. Ну а мы следом. Гений что-то скис, его поручили заботам пары самых нерасторопных водолазеров. Идут хвосте, а я опять замыкаю. По приказу полное радиомолчание. За весь день вроде никаких переговоров у противника не услышано, но и перестраховка, пока в драку не влезем разумно. До забора добираемся без особых хлопот. Единственный попадается пара зомби. Девчонка лет семи, залитая кровью с головы до ног. Да паренек, солдат такой же покрашенный. Только лицо чистое, они же как из ведра катили. Обоих щелкает и без шумки сапер Мутобор исчезает в проломе Мы распространяемся справа и слева От развороченного джипа Мне на него страшно смотреть Непонятно как мы уцелели, он весь в дырах Николаич не удержавшись Забирает с мертвого солдата рожки Густо заляпанной кровью Потом тихо, явно по следам проходит по местности Поднимает калаш Пристраивается рядом со мной, показывает автомат Но ничего особенного, АКМ как АКМ Только ручка разве что как-то не на месте Николаич довольно ловко разбирает агрегат Распихивает детали в разгрузку и по карманам. «Ну да, заел автомат. Гильза осталась в патронике». Мутабор еще не вернулся. Николай аккуратно вышибает гильзу, показывает мне. «В крови патрон был, а кровь прикипает намертво, запомните, хуже любой грязи». «Старшой, нам что, автоматов мало?» На мой шепот Николай так шопом отвечает. «Запас карман не трет и денег не просит». «Тут вы же говорили, еще одна канарейка должна валяться. Где?» Там. Неугомонный Николаевич бесшумно ускользает в направлении моего пальца. Ну точно, у него в роду казаки должны быть. Тоже ходить умели бесшумно. И ради трофея готовы были головой рисковать. Сергей косит на старшего глазом. Старшой идет недолго. Вскоре возвращается обратно с гонорейкой. Но теперь-то я вижу, что это опять самодельный рзац. Хоть и с гранатометом. Николаевич морщится, потом аккуратно прячь, чтобы трофей в кучу мусора у бурьяна, у забора. Все-таки мы вздрагиваем, когда силуэт мутабора выныривает из-за контейнеров.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 Ильяс почему-то отмахивается, словно я им прошлогоднюю газету взял читать. Возвращаюсь в хвост, пропуская перед собой всех. У соседей пальба идет и идет. Правда, танк больше не бахал. Несколько раз донданили короткими пулеметы. И, по-моему, они продвигаются. Нам никто не мешает. Поэтому следом за нами, но отклоняясь вправо, идет большая группа с Севасьяновым во главе. А еще за ними крадется на цыпочках БТР с Вовкой.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 Пыталась дотянуться до какой-то странной фигни, свисающей с плоской крыши домика, мимо которой нам пришлось проходить. Фигня при ближайшем рассмотрении оказалась рукой в рукаве камуфляжа. Видно, кого-то разнесло на крыше. Вот оно и повисло на пропитных кровище тряпках. Второй раз результат действия крупнокалиберного пулемета попался, когда мы вдоль длинного ряда корпусов от БТР добрались до этого самого крана. Под кабиной крана уже натекло вишневое желе. Ильяс на секунду отвлекся, шепнул. Кабина санирована еще раньше из КПВТ, а наблюдатель точно был, вот как протек сучара. Саперы нашли какие-то проводки, шедшие с крана и бормотнов. И чему нас учили в разведке, как провод увидел, перерезал. Тут же выполнил заученное. А я получаю локтем в бок от фильки. Не расслабляйся, медицина, Жопу чую, что-то будет. Двигаемся дальше. В этот момент из-за угла цеха на нас расцой выбегает несколько человек с румяным ментом во главе. Он в форме и даже в фуражке, что странно вообще-то. Я не успеваю толком удивиться. А Серега, присев коряво, но пружинисто на полусогнутых ногах, лепит перед собой длиннющую очередь на всю колобаху. Вижу, что только один из выскочивших успевает метнуться обратно. Остальные валяются под струей пуль. Кроме мента, который словно задумавшись стоит столбиком. А потом неуловимо движение свинчивается вокруг своей оси, вертикально оседая на землю. Из-за угла огрызается автомат.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 Из-за пустых корпусов аккуратно высовывается паух и голова, машет каской. Убедившись, что все в порядке, вылезает и сам рукокрыл. За ним пацан такого же возраста, тот, который за угол шмыгнул, а потом Саши до мутобор. Языка словили. Пока языка вяжут и присоединяют к висектору Николаевич полголоса читает мальчишкам-нотацию за сумасбродное убегание вслед рванувшему мутобору. Он-то первым кинулся, чтобы зайти с другой стороны цеха. А сапер добавляет от себя Какой простофили сигналки зацепил! «Это он, мутабор! Под ноги, смотрите, разгильдяй! Тут кроме растяжек от сигналок и мины могут быть, ясно? Это ко всем относится, Мутабор. Mm -hmm. «Ноги, проволока, мины, внимание!» Несмотря на усилия сапёра, Морф явно ни черта не понял. Либо раньше военным военном деле не разбирался, выбивать оружие из чужих рук – невелика хитрость, когда не боишься попасть под выстрел и силы много. Либо все ж мозги сильно покалечены. Лезем дальше». Четко слышу, отвлекающая группа явно продвигается по отношению к нам. Со стороны тех, кто прошел с инженером тихо. А в паре цехов, мимо которых мы прошли, какие-то звуки вроде плача, гудения какой-то. У меня так гудило осиное гнездо, которое ос устроили прямо в стенке дачи. сапер тихо и аккуратно со своими товарищами всякий раз осматривает ворота и двери. И по-моему мрачнеет. А Николаевич еще больше мрачнеет, заметив в нескольких местах видеокамеры. Черт его знает, то ли заводские их повесили, здоровые дуры старомодные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 А мин надеялся тем более поставить, если есть запасе, сделал куда более простое, чем подготовить заряды для одновременного открывания дороги для шустеров. Выбрались удачно. Никто по нам не стрелял. На разведку опять настропалили мутабора. Тот недоволен, но идет. Только заворачивает за угол, бахает выстрел с пистолета. Мутабор возвращается тут же спиной вперед. Тихо. Мне машут руками. Подтягиваюсь ближе. Рана мутабора странная. Из дыры в растоптанном башмачке торчат лохмоти. Куски ткани и битые косточки. Еще и дымок идёт, прям как в кинокомедиях. Выстрел? Хемаха! Новое дело. Это он о чем, а? Земля говорит. Ясно. Эй, по цепочке не топтаться, стоять где ноги поставили. Тихо, но очень убедительно рявкает сопер Что случилось? Ногами не топчите, стой где стоишь, мины. Высовывается зеркальце за угол. Я тем временем собираюсь перевязывать прострельную ногу, тяну бинт. Но Морф тыкает лапой себе в бок.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 «Проще говоря, это и не мина даже, это самострел простейший с пистолетным патроном, дешево и сердито, однако рассиживаться нам не надо». «Получается так, что двигаем, броня к забору вышла, мы еще только спускаемся вниз, когда у соседей, тех, что с Севосеновым пошли, вспыхивает стрельба. И что самое странное, четко слышно, что работает крупнокалиберник, и работает, приближаясь к нам». «Занять оборону, не высовываться!» – кричит Николаевич, не успев подумать, оказываясь на втором этаже». Там, где мониторы со стульями, рядом Саша. Конопатый водолаз с гением, а остальные куда-то делись. Осторожненько высовываясь в окно. Заду наперед к нам в гости вкатывается БТР. До него метров 100 На броне за башней лежит десант человека 3. Лупит агрегат туда, откуда приехали. Оттуда вроде бы постреливают из калашей. Прежде чем успевая подумать, Саша лепит короткими очередями по бронику. Скорее даже по десанту. Это он зря. БТР резко поворачивается, подпрыгнув на рельсах. Десант на броне встряхивает и крайне ватные куклы сваливается вниз. Зря Саша стрелял. Люди на броне были уже мертвы. Это ясно видно, как по неживому, словно манекена их тряхнуло. А вот стрелок в башенке лупит теперь по нам. Времени хватает только вякнуть. Ложись! И повалиться на грязный пол. замечаю что держу за руку лежащего рядом Сашу. Видно, что успел непроизвольно дернуть. А над нами стенки выхлестывают фонтан битого кирпича. Комната в момент заполняется едучей красно-белой пылью, завившей в воздухе. Чувствую, как вздрагивает стенка, когда ее прошибают пули. Сейчас снизит прицел, и будет тут фарш. Вторую очередь по нам не прилетела. Пулемет продолжает бить, но уже не по нам. А меня черт дергает, глянуть в дыру от пули. Ничего такая дырочка, кулак пролезает. Как раз в рамке битвы кирпича вижу сценку. С БТР подлетает вертолет. И совершенно шутя показывает в реальность вторую поговорку про бога и черепаху. Опять достается лежащим на броне. От БТР что-то отлетает. Он окутывается легким дымком, дергает назад и упирается кормой в стенку, что-то Николай снизу, но вроде не нам. Из БТР выкатывается несколько человек, последний хромающий из кособочины валится, не пройдя нескольких шагов. Вокруг него начинает брызгать черно-белыми дрызгами наст. До меня доходит, что это пули клюют мерзлую землю. Куда делись остальные из подбитой машины не вижу. Но высовываться в окно уже все равно не тянет. Винтотряс заинтересованно уваливает в сторону. Причем в этот момент он до удивления напоминает мышкующую лесу. Все. Трескотня выстрелов продолжается. У Саши пищит рация. Неловко вытягивает ее из разгрузки. Живы? Живы. Мы-то живы, а вот рация моя хрупнула. То-то больно было падать. Шмякнулся я от души с размаху. Аж каска по стене скрежетнула. Николаичу некогда. Поэтому нотация за самовольную бесполезную стрельбу короткая. Да мы и сами поняли, что сморозили глупость. Потом получаем от Вовки. Вовка не церемонясь, выкладывает Саша все, что думает. Оказывается, Саша сорвал ему охоту. БТР из нашего прикрытия и впрямь крался на цыпочках буквально сзади. И, получив приказ николаевичу бодро сунулся с другой стороны здания. Чтобы аккуратно выйти чужому бронезавру сбоку и сзади. Чувак за пулеметами гарантировал, что вырубит только водителя И стрелка, и нам достанется четкий трофей. Куда лучше пахнущий, чем найденыш. А тут какие-то придурки начали своих пуколок пердеть. Чужак развернулся, заметил вылезающую из-за угла Вовку и вдул. Хорошо Вовка, гигант и самородок, дёрнул назад так шустро, что колеса аж с дымом провернулись. А теперь после винтоотряса черт его знает, что там с БТР. Корпусов-то тут на заводе и так сотни три. Странно, но вид дыр в стене так на меня повлиял, что когда мы спускаемся вниз, Николаевич воздерживается от нравоучений. Близко прошло. А что заметно? Получается так, еще как заметно. Вы бы хоть отряхнулись, в пылище как мельники. Да и морда сми побледнели, голова не кружится? Ну да, близко, не успели бы залечь, поймал бы. А с головой все в порядке. Ага, там же кость, чему там болеть, вроде все. Не густо тут сил противника было. Что, две группы и все? Три, одно на поступках Емельяненки раскромсали. Какие Емельяненки? Позывной вертолетчиков Емельяненко. Хм. А откуда эти вертолесы? Кто такой этот Емельяненко? Вертолеты гвардии полк под Приморском. А Емельяненко что, действительно не знаете? Не знаю. Бои без правил, чемпион. Красиво ведет бой, по-мужски. Бьет метка редко. Противники потом не встают. Да и брата тоже кремень. Видно, командир у них поклонник. Ну да, видел, как бы они уделали. Что за ребячество? Делать больше нечего под прицелом в окно высовываться. Ну я не в окно, я в дырку от пули. Глупость, а если бы еще раз влепили? «Не, они по Вовке уже лупили. Вот же олухи царя небесного хороши. Счастье, что у людоеда за пулеметами нучок сидел». «Николаевич, честно, выводы мы сделали». «Да, уж хотелось бы верить». Вовка возвращается расстроенной. Опять напускается на Сашу его с трудом успокаивает. Решает все Серега, заявивший, что не факт, кто бы в кого попал. Пулеметчик Вовка на БТР или его противник. «Парень божился, что попадет». «Похоже, тебе девушкой надо было продиться, Вовик», иронично заявляет Серега. «С чего это девушкой или вовка а клятвам веришь детский сад штаны на лямках С первую очередь поймать в проекции стрелка и водятла это эти не баранку крутить я и то бы клясться не стал на встречных то курсах а ты уж пади развесил как маленький честное слово все равно обидно до усрачки что все вдрызг ну не все но ремонты там до евгения макаровна это кто такая покупает наивный саша вовка несмотря на свой незначительный рост ухитряется глянуть на более высокую сашу сверху вниз Это Бенина мама. А Бени кто такой, продолжает тупить Саша. Все невольно прыскают. Но это эфемизм называется. Типа елки на хвоста или ешки на кота. пытаясь спасти положение. Ребята начинают откровенно ржать. Напряжение вроде подпустило, Накатила расслабуха, Саша смущается. Ты, Вовик, все же поконкретнее. Мыть-то намного, это ясно, а по железу что? Довегло цело, а пулеметы гавкнулись. Патрон я правда помылил, вон сумки. Не побоялся, что кто-то тяпнет. «Рагу не кусается, а там рагу. Кто мог, удрал». «Охотнички, пойдем пройдёмся», пройдемся, заявляет пришедший с улицы сапёр. «А что?» «Арифметика. Было три группы. Одна попала вертолетом на зубы за заводом в лесу, вторая вон стоит и лежит, а третью мы по дороге подловили в пешем строю». «Это что значит?» «Получается так, что где-то тут еще БТР стоит исправной и заправленной». «И мы знаем где». «Язык рассказал?» «Ага, полезный язычок попался». Это хорошо, когда полезный. Наш язык, который не шахерезада никак ни разом, начинает мычать и возить ногами по грязному полу. Мотобор заинтересованно смотрит на него. Потом поднимает зубастую харю. Есих! Мина очистка! спокойно отвечает сапер. Херня! Коронным словом, опровергает морф, показывая свою дырявую лапу. Проблема! Также невозмутим парирует сапер, показывая свой целый спажище. Мутобор как-то съеживается и отворачивается. Так, тут кого оставляем? Этих два, их доктора и Сашу. Пусть тоже будет на связи. Лекарь ухитрился рацию раздавить. Интересно, как? Ну, умеющим можно и член сломать. Тоже верно. Тогда от нас. Тоже язык в выселение два человека. Все, двинулись, а то обскачут. Второй язык, тот, которого удалось взять, единственного из выбежавшего нам на группы, старается забиться подальше от Морфа. Его конвой, а наше усиление располагается у двери, недвусмысленно взяв на прицел вход. Мало ли кто явится. Старший из них, седой полноватый мужик, глазами показывает Саши на Морфа. Держи его, дескать. Саша перемещает ствол автомата. Морф этого не замечает, по-моему. Он вытащил из-под пальто детские ручки и сидит поглаживает их своими лапками. По-моему, он задумался, если можно такое сказать про эту страхолюдину. И то, как он поглажит эти детские мертвые ручонки, приштопаны к его груди, как-то сильно действует на меня. Бывают такие моменты, когда слова меня объяснишь, что почувствовал. Глупо получится. Или фальшиво. Только после этого по-другому себя ведешь. На Пулковских хуй не найденного нами в осыпавшемся блиндаже бойца с молодыми крепкими зубами нашли копеечные круглые зеркальца. Такие продавались перед войной, и мы встречали их часто. Сантиметров 8 в диаметре. Стекляшка сзади счищает зеркальный слой. Под стекляшкой какая-нибудь картинка. А скреплена все жестяной рамочкой. Боров перед тем, как выкинул эту фигню в отвал, просто по привычке тиранул пальцем. А потом махнул нам рукой. Зеркало уже все съелось, а вот с обратной стороны оказалось тремя маленькими фото на обороте под стеклышком. Мужчина в железнодорожной тужурке, женщина в платочке, молоденькая симпатичная девочка в пилотке. А кроме вязаных шерстяных носков, прокрасивших кости голени синим цветом до да горских пуговиц, больше ничего не было у бойца. Так и не поняли. Тогда я еще понятия не имел, как определить принадлежность скелета к мужскому или женскому типу. Была это девочка с фото или ее дружок. Мы после этого нескольких подобных случаев копать стали только немецкие окопы, совпало как-то. И у моих родителей тщательно выкидываешь все копное добро. Тоже рука не поднялась выбросить это зеркальце. Так и долежало. Сейчас оно в музее кафедры судебной медицины института. Вот и эти ручки. Тоже, как тот скелет с зеркальцем и носками домашней вязки. Тем временем к нам прибегает связист батан Командир группы требует саперов, чтобы они обеспечили безопасность на территории. В принципе, сейчас понятно, более-менее в каких корпусах люди, а в каких пусто или зомби. А что опять повторится выпуск зомби в толпу освобожденных, не исчезло. Для начала седоватый сапер делает ботану внушение за беготню. В ящике этих мин 96 штук, сняли два десятка, так что еще штук 70 вполне могут быть в деле. Это пункт 1. Пункт 2. Сейчас идет поиск пультов. Потому как пункт 3, то что сапер увидели, явно предназначено для радиоуправляемой системы взрывов. Найдется пульт, пункт 4 Можно будет ворота открывать Но пункт 5 еще глянуть надо Где тут мины стоять могут А до этого желательно пункт 6 Не бегать как очумелыми кошками Пока сапер внушительно рассказывает все это Сашу неожиданно начинает колотить батан удивленно смотрит на него Эй, ты че, а? Саша вымученно улыбается сквозь зубы отвечает Только сейчас до меня доперло Что случись, что? в то у меня нет батан понимающий улыбается Жизнь глючная штука, но графика офигенная «Ну понятно. Тоже компьютерщик со стажем. И небось болезнью пальц геймера». «Это по вам с Беттера поливали?» – с интересом спрашивает батан Саша мотает головой, показывая вверх. батан неожиданно резво сбегает вверх по лесенке. Возвращается немного обалделом. «Крутански! Ну и дырище! Ты значит, он вполне мог домик развалять». «Ага. Здорово, надо сходить сфотографироваться у Беттера. Да, доктор, это вы?» «Ну я. Петропавловка сообщила, у них там эпидемия началась». «Погоди, какая эпидемия?» животами что-то. Стой бегать, тут Бетр в куче снимать, не переснимать. Ты лучше про Петропавловку давай, связь дать можешь? А чего нет, могу. Информация, мало сказать, странная. Треть людей в крепости банально поносит. То есть из них льется, струйкой, как из дрявой грелки. Началось недавно, но вот обуревает сильно. Ничего не понимаю. Температуры нет, животы не болят, рвоты нет, обилия газов нет. Спокойное состояние. Просто льется ручейком, не отойти и не уследить. Не отравление явно. А с чего ж они дрищу так залихватские? Связиста, что это излагает, я немного знаю. Он все время в штабе. Инвалид в кресле. Единственное, что он сообщает, Михайловский с вылазки привезли рыбу. Брали вроде в карусели. Добрались там до холодильника. Рыба была нормальная, вкусная. Но рыбу ели почти все. А пробрало треть. Сам он уточнить не может по понятным причинам. А из-за могучего Дресена, настигшего кучу народа, и послать узнать, что да как некого... В общем, гарнизон выбыл из строя. Настроение ближе к паническим. Обещаю интенсивно подумать. Начинаю это делать. И чувствую, что ничего не выходит. Мне такой спокойный понос никогда не встречался. И посоветоваться не с кем. Своему начальнику звонить? Так он не гастроэнтеролог. Да некогда ему сейчас. Сотни озлобленных да голодных. Рыба. Кто-то мне толковал, что он заядлый рыбак. Только вспомнить. А, вспомнил. Семен Семенович. Теперь бы с ним связаться. Да где его найти? Тупо думаю на эту тему. Мысли ходят по кругу, как заключенные на прогулке. В полухо слушаю, как седоватый соперник громко успокаивает Сашу. «В бою-то не страшно, крутишься, как посоленный. Думать некогда, а вот после боя... Помню, взяли гуляры, с грызунами договорились обменять пленных на мертвых всех на всех. У нас было два десятка грузин и мергелов. Наших у них восемь трупов и пять живых. Мы подвезли своих пленных в БТР к месту. Грузины приехали на Урале. Смотрим, а наши все мертвые. Восемь уже окоченевшие». «От пятерых еще пар идет. Январь был. Были у нас визитки Анна и Александра. Наши русские девочки. Из Питера. У Анны груди не было. Отрезали. А Шури загнали кол. Мы увидели это все. Вытащили грузин из машины. И всех. Везде кровушка и порог над ней. Ничего, это пройдет. Скоро отпустят». Решаю пойти по пути наименьшего сопротивления. Запросить Николаевича. Саша удивляется. «Семен что тоже у нас радиофицирован. Связаться с ним можно». И действительно, чудо великому монету. Пивун рыбак скоро откликается. Стараюсь внятно изложить ситуацию. Он хмыкает и задает два вопроса. Первый вопрос. Пил ли я когда-нибудь касторку? Второй. Не ели ли наши поносники масляную рыбу? Касторку я не пил насчет рыбы. Вообще-то я ее в продаже видел. Обещаю уточнить и ответить. Инвалид в штабе говорит, что понятия не имеет, кто что ел. Он в рыбах не разбирается. Рыба и рыба. Пять минут у него уходит на уточнение. Да, была масляная рыба. Макрель такая, типа тунца. Саша опять вызывает Семен Семеновича. Тот с некоторой ехидиной замечает. Что странно, доктор, они в курсе. Масляная рыба так называется, потому что в ней именно жиры, да черта. Если ее не обработать, как положено, то этот жир срабатывает как стакан касторки. Принцип тот же. Ёпта, я ж сам рекомендовал нашим по ложечке растительного пить для улучшения переристатики. Ну а тут при таком количестве жира, тут переристатика так улучшилась, что со свистом и песней. Как скорым поездом. Даже название этих явлений вспомнил. Пищевая стеатория. От животных жиров такого не бывает. А вот от жидких масел, искренне благодарю Семену Семеновича за науку. связываю с крепостью, ловлю себя на том, что говорю этаким мерзким, менторским, профессорским тоном. Но никак не остановиться. Рекомендую проверить наличие жира в поносе. Каемочка жирная должна быть. Успокаиваюсь. Дескать, угостили наших людей с такашком касторки. Ничего страшного. Главное водичку восполнить потерянную и соли. Инвалид обещает все передать в точности. Уф, ну с этим разобрались. Не забыть выручившему меня пивину что-то приятное сделать. Компания вернулась быстро. На потрепанном бронетранспортере, как и рассчитывал. Железка стала почти вплотную к двери. И под понукание саперы Николаевич мы по-быстрому покинули домик. Мотобор не мог объяснить, в каком из цехов располагается лаборатория. Поэтому особенно и не возбухал, ожидая прибытия группы. Но сейчас, когда понял, что место медцентра стало известно, и мы туда едем, Опять стал проявлять нетерпение. Мне с трудом удалось отвертеться от соседства с ним и ехать на броне. Получается так, что у нас на все про все полтора часа, усталый и монотонно говорит Николаевич. А что потом? Потом будет темно, и людям в цехах придется терпеть еще одну ночь. Соваться разминировать на ощупь неинтересно. Сапер считает, что здесь хоть и не шибкий мастер сработал, но сюрпризы поганые будут. Старшой переводит дух, но ну, а пульты-то нашли. Один разбитый вдрызг, у того румяного мента в кармане был. Не могли они без подстраховки действовать. Должен был быть дубликат. Они сволочи, но, к сожалению, не глупцы. Может, пока светло глянуть на третью группу? Похоже, у тех должен был быть пульт. Замечает Серега, сидящий с другой стороны и слушающий нас. Мы туда и едем. В Вовкиным надеждам про трофейное БТР не суждено сбыться. И это мы видим сразу. Как только добираемся до места, к те дню вертолеты вышли в атаку. «Два беттера было и грузовик, похоже», — говорит Серега. «Глазастый. Я на этой свалке вижу задравший нос гор БТР и кучу хлама. От грузовика остался куча рваного металлолома, на который взгромоздился горелый БТР, словно на постамент. Странно он выглядит. Характерные мощные шины сгорели. БТР теперь какой-то убогий вид имеет. Вроде бронетранспортер съехал с дороги и был накрыт уже в лесу. С виду вроде целый. Но это только с первого взгляда. Через деревья». Просто большая разница с тем, который сгорел стоит теперь черно-бурой громадиной, почему-то с розовой подпальной на боку. Воняет мерзкой смесью горелой резины, паленой шерсти, горелым железом и жареным мясом. Последний заставляет подумать, что пару дней мы с удовольствием будем лопать вегетарианскую пищу, ну кроме Вовки, пожалуй, его такие сантименты не трогают.